Во вторая. Прибыли! Ретрошен! Этого крика я ждал давно. 8 часов в пассажирской карете — это чересчур долго. Нет, не подумайте ничего плохого про первое министерство. Карета очень хороша. Для второго класса — просто чудо. Два года назад дела обстояли хуже. Сейчас сиденья в ней стали мягкими и даже откидывались назад а сам экипаж оказался оборудован техническими новинками обоих направлений, свежей модификацией рессорами и артефактами покоя. Потому мягкость и плавность хода кареты были выше всяких похвал. Но даже если вы будете ехать в карете первого класса, то на третьем или четвертом часу пути ваши бока и... Хм, то, что в начале пути радовалось мягкости сидения, заявят вам свое неудовольствие. Во всяком случае, мой личный, пусть и небольшой опыт, говорил мне сегодня именно об этом. В очередной раз. Так что я был несказанно рад концу поездки. Тем более, что провел ее не в праздности, а усердно тренируясь в создании простых заклинаний второго круга отрабатывал скорость и концентрацию магических манипуляций, доводил до ума наложенное на выпускной посох заклинание своей разработки. И потому голова тоже жаждала отдыха. «Своя разработка!» — звучит гордо. Я скептически ухмыльнулся своим мыслям. Скорее, это плетение собранное из простых шкалярных заклинаний, по примеру, не из сборника блоков, а просто из учебника. Придумано там, только куда цепляем и какая форма будет у этого ужаса. Но все с чего-то начинали. А путь к искателю — это труд. За восемь часов умствования в карете я утомился, так что имел четкий план действий. Выгружаю багаж и иду в приютный дом. Сытный ужин, горячая вода, свежая постель, спокойный сон. Вот что манило меня». «Сегодня я собирался себя порадовать, ведь впереди последний отрезок пути и место моей первой службы». Разминаясь, внимательно огляделся по сторонам, привычно уходя в сах. Магический транс, замедляющий время, чтобы уделить время деталям. Ничего нового и необычного не увидел. Все станции построены в рамках одного проекта и похожи, как братья и сестры. Есть станции, гордо царапающие, проплывающие над ними облака сигнальными шпилями. Чаще встречаются толстячки, куда стекаются товары из многих окрестных поселков. А есть и такие середнячки, как ретрошин, невысокая защитная стена, небольшие башенки с полиболами по всей ее длине, мощные ворота пропускали гостя на просторный двор, и перед ним представали здания станции, гордо возносящие к небу свои изящные башенки». Все они были соединены крытыми переходами и очень красивы. И нельзя было сразу сказать, что вон то угловое здание с потрясающе красивым фризом – казарма стражи. Хотя на этом фризе и изображены воины в доспехах. А вот это здание с множеством карнизов – склады. Может, его нужно было угадывать по некоторой пузатости? На приютном доме механические часы на фронтоне скоро должны были отбить 6 часов. Я надеялся, что это не намек на время, деньги, а просто украшение для удобства людей. Вернулся взглядом, описав почти полный круг к своей карете. Вокруг нее царила обычная суета. Конихи распрягали лошадей, меняя их на свежих. Лэр-мастер с каретником проверял, все ли в порядке с подвеской и колесами. Пассажиры тоже не теряли времени. Стоянка всего час, нужно успеть промочить горло и плотно закусить. Но мне уже можно было не спешить, но есть тоже хотелось. Я отдал багажные бирки и зацепил свои сундучки заранее сплетенными хлыстами. Мальчишество, конечно. Но мне удобнее было сделать это ими, чем бытовым носильщиком, а уж тем более, чем звать носильщика живого. Вперед! Нас ждала битва с куском хорошо прожаренного, сочного мяса. Почти сразу после дверей приютного дома на первом этаже трактире меня перехватил уже слегка седой мужчина. «Лэр, доброго дня! Вы у нас надолго?» «Доброго!» Я приветственно кивнул, не обратив поначалу внимания на то, что он знает о моей принадлежности к магам. «Только переночую. Мне, пожалуйста, принесите ужин, обязательно с мясом, а вещи пусть отнесут в комнату». Невольно я обратил внимание, какой цепкий взгляд у хозяина, словно у наших сержантов на практике. Сах! Время, повинуясь мысленно произнесенному и представленному якорям, потянулось, как свежая смола, позволяя мне сосредоточиться на деталях и оценить собеседника. Крепкий, темноволосый мужчина, без шрамов на лице. Возраст определять я не умею, но седина, как я уже заметил, есть. Наверное, постарше моего отца. Одет просто, но вещи качественные. Меч с каким-то вложенным заклинанием, на шее амулет с большим накопителем. Мозолей практикующего мечника мне не видно, но они наверняка были. Ведь сами руки тяжелые, грубые, с широкими запястьями. На большом пальце правой руки боевое кольцо. Вопросы. Откуда привычка носить меч без формы? Зачем отставнику продолжать часами махать мечом и носить кольцо, пригодное только против бездоспешных людей? Старый служак, который без меча как без рук, привыкший за годы к его тяжести на бедре, а кольцо, например, всегда носил для создания впечатления на новобранцев. Я позволил себе услышать стук своего сердца и выскользнул из сах. «Ирвинг, к тебе еще клиент!» Да, глотка луженая, командирская. Точно сержант из тренировочного лагеря. Вы немного ошиблись, слэр. Я не хозяин дома, а управляющий станцией. И прошу вас уточнить причины, по которым вы здесь оказались. Это важно. Я вытянулся и с предательским румянцем на щеках оттарабанил. Господин управляющий, прошу простить меня за ошибку. Я выпускник Таладорского магического училища, направлен на двухгодичный срок в Форт Дальний Рог крепостным магом, отбывать практику по контракту. Рассчитываю завтра получить у вас лошадь и убыть в крепость. Вытащил бумагу из внутреннего кармана, вот подорожная. Так лопухнуться. «Это везение. Сержант, лагерь. Меньше фантазий, больше внимания. Сколько раз тебе вдалбливали. Сначала оцени ситуацию, затем действуй. Не уверен? Молчи и не фантазируй. Аор, если в крепость приеду и там тоже спутаю старшину с комендантом, то скажу, судьба такая. Хреновая, надо признать, судьба для молодого офицера. Меня это радует». Как-то хитро усмехнулся мой собеседник. И это точно не фантазия. Лэр, давайте вы подкрепитесь после дороги. Потом принесу из своих запасов вина и латиса, уточню у вас несколько деталей во время их дегустации. И, возможно, мы поговорим с вами об одном деле. «Я к вашим услугам, господин управляющий», — коротко кивнул, повторяя жест, подсмотренный у друга. Управляющий какой-то миг помедлил, затем улыбнулся так, что от уголков глаз побежали лучики-морщинки. Повторил мой кивок и вышел наружу. Проводив его взглядом, я крепко задумался. «Управляющий станции к первому управлению дорог относится лишь формально. Он больше назначенный специалист». «Специалист из третьего управления. Станции — одна из тех вещей, что делают нашу страну сильнее соседей. Один из кирпичей нашего могущества, нашей независимости. Подобное пытаются повторить в сети, но получается плохо». Только у нас после восьми часов скачки по ровной и широкой дороге с имперским статусом Вы попадете к дорожной станции На станции есть ремесленники, лермастера, крестьяне обрабатывают поля вокруг На стенах несет службу небольшой гарнизон стражи Более того, если есть излишки производимых продуктов, фуража или товаров То они, принося ей доход, уходят в столицу провинции Хотя бывает и наоборот Суметь вырастить зерно в пустыне может только какой-нибудь магистр жизни. Так вот, только у нас по стране можно путешествовать со скоростью 80 км за 9 часов, а уж курьеры фельдъегерской службы доставляют приказы, преодолевая по 5 сотен километров за сутки. Все же не в каждый уголок нашей большой страны дотягиваются линии сигнальных башен. Есть чем гордиться даже тому, кто просто пользуется работой этого отлаженного механизма. И потому каждой шестерней станции управляет специалист третьего управления – Управление безопасности империи. И это назначение одновременно является его наградой за верную службу. Часть доходов от станции остается у него по закону. И вот такому управляющему что-то нужно от свежеиспеченного армейского мага, и важная во мне не молодость, а принадлежность к армии. Обычных магов у него и своих хватает. Они в том числе обязаны быть по штату и в страже станции, и не только адепты». Но серьезно задумываться о сути дела я не стал, но придумывать можно много, а угадать сложно и, может быть, так же стыдно, как четверть минуты назад, а потому я вышел из вязкого времени транса сах, в котором обдумывал происходящее, и отдал должное еде — ароматной, сытной похлебке с сетийской крупой, бесследно проваливающейся в желудок» жареной картошки с мясом, дразнящим обоняние ароматами специй, и салату из квашеной капусты с весенней зеленью. И все это наслаждение дополнял потрясающе ароматный, свежий, еще теплый хлеб». Улыбчивая темноволосая девица, немногим старше меня, убрала со стола, выдала мне мои десять медиков с дачи, затем выставила из деревянной коробки дорогие бокалы, принесла тарелку с нарезкой из яблок и груш, долежавших до весны, и упорхнула за стойку. Там почти сразу запульсировала магическая сила, отчетливо мной просматриваемая. Все верно, зал опустел, карета ушла, и я готов к разговору. «Можно предупредить амулетом управляющего». «Меня зовут Арс де Тарган», — начал разговор управляющий, открыв и выставив дышать бутыли. «Я капитан серой стражи управляющий ретрошином. Я Аор Ранит, младший мастер земли и воздуха, выпускник первой ступени Таладорского магического училища. К моему стыду, капитан чуть пожал плечами, я не слышал раньше о вашем училище». «Моему заведению всего 4 года», — начал пояснять я. «Оно создано в рамках нового проекта Повелителя Рогнидиса. Как показала жизнь, в войсках требуются маги более широкого профиля, чем существующие, и в гораздо большем числе, чем выпускают сейчас. Нас обучали как универсалов поддержки. Мой армейский уровень по доступным плетениям — десяток-сотня». Детарган покивал моим словам, затем разлил вино и латис по бокалам искусной тонкой работы из какого-то полупрозрачного камня. Сочетание темных прожилок теплого оттенка в общей массе почти прозрачного камня создавало ощущение ажурности узора, висящего в воздухе. Рубин вина и изумруд латиса только добавили им нереальности, словно напитки удерживались в плену узора прожилок лишь магией. Любуясь ими, я твердо решил, что непременно сделаю себе подобные бокалы. С удовольствием вдохнул тонкий, дразнящий аромат латиса. Вино магам, конечно, можно, но в малых дозах, чтобы они не теряли над собой контроль. Мало ли что у пьяного на уме, а уж что может быть на уме у пьяного мага, лучше никому не узнавать. Пара студенческих пьянок, а главное их результат, оставили мне твердое убеждение, что пить магом больше пары бокалов вина не стоит. Иначе можно остаться без денег за месяц, возмещая ущерб. Но вот латис, латис совсем другое. Алкоголя в нем нет ни капли. Это водная настойка редких трав, выдержанная не менее года в сильном природном источнике силы. Тонизирует тело, дает ясность мысли магу и прочее, прочее. Дорогая вещь. До этого дня пробовал его только два раза. На дне рождения у Дениса Рачелом и на выпускном балу в училище. Род, уже шесть поколений доказывавший сталью и магией свою верность стране, мог позволить своему отпрыску такие траты. А училище, пользующееся поддержкой первых лиц страны, тем более. «За нашу встречу! Встречу ветерана и молодого воина!» Управляющий слегка приподнял бокал, солетуя во время тоста. «За нашу встречу!» — я повторил жест. Глоток и словно поток морозной свежести заполняет меня до кончиков пальцев. Миг, и мир становится более четким, рельефным. Время замедляется без всяких жестозвуковых костылей. Кажется, что еще мгновение, и шепот потоков сил на краю разума облечется в слова. Вдох, и наваждение уходит. Шепот утихает, оставляя после себя, после вкуса меда и яркий, словно омытый дождем после долгих дней засухи, мир. Потрясающе. Детарган кашлянул, привлекая мое внимание, поставил бокал и сцепил в странном жесте пальцы, начиная разговор. «Аор, я понял, что ваше училище неремесленное, раз вас готовили как универсала. Но насколько вы сильны в бою? Без этого вашего доступно по уровню плетения». «Конечно, с боевиком Гарской армейской школы я не сравнюсь». Тоже поставил бокал. Отвечать Детаргану, прихлебывая из него, немыслимо. Кто он, а кто я? Но с условным десятком сетийской армии бился в открытом бою на экзамене по боевке. И выстоял. «Очень неплохо для непрофильного выпускника, насколько я могу судить по опыту своей службы». Я чуть улыбнулся. Похвала человека, который заслужил приставку к родовому имени и место управляющего станцией, очень приятна. Зря хвалить не будет. Но следующие его слова меня и вовсе ошеломили. «Аор, может быть, перейдем на «ты»? Это честь для меня». Ответил без задней мысли и снова раньше, чем успел обдумать ответ в трансе. Мысленно поморщился от своей несдержанности, стараясь, чтобы лицо не вспыхнуло румянцем стыда. «Отлично! Ты не тушуйся! Все мы были молоды!» — угадывает мои капитан Митания. «Все-таки он мне в отцы по возрасту годится, а уж служба в серой страже год за два идет. Взгляни сюда!» — на скатерть легла его рука. На этот раз я провалился в сах, едва его пальцы разжались и, кажется, даже без использования якорей. Лицо удалось сохранить, и отхлынувшая от щек кровь мне не грозит. Итак, что мы имеем? Портальный амулет, небольшой, как и следовало ожидать от обычной станции. И в нем, недалеко от центра, плавает в светлой глубине темно-красная искорка. Такая догадка была, прямо как в мемуарах повелителя об эпохе становления империи. Еще до места службы не доехал, а уже первая возможность получить запись в личное дело. И она может быть и о моей смерти. Но это ничего не значит. Не зря над входом в училище есть девиз. Боевые маги всегда первые принимают на себя удар и первые умирают. Это наш дух, огонь в крови, стержень, который в нас выковали. И то, что этот удар будет первый, лично для меня ничего не меняет. Четыре дня назад амулет подал сигнал, не заметив или сделав вид, что не заметил моих метаний из транса в транс, продолжал Детарган. Так я в это и поверил. Серая стража — отдел, отвечающий за внутреннюю безопасность и контрразведку. Чтобы капитан такого отдела не мог видеть скачки моих эмоций и подергивание пальцев, остаточной визуализации жеста САХ, не верю. Но за то, что сделал такой вид, я ему был благодарен». Как видишь, пока ничего серьезного, поэтому я паники не поднимал и курьера не посылал. Вчера с почтовой кареты отправил сообщение в Райт. Команда оттуда прибудет только через 3-4 дня. А стражники? Озвучил я свои размышления. Гнать моих стражников смысла нет. Ситуация не критична. Иначе я бы послал гонца в Ритыш. Обдумав эту фразу и так и не поняв ее смысла, я вскинул брови, и доторган мгновенно уточнил. Через Риташ проходит сигнальная линия на восток страны. А значит, можно было сэкономить время и сразу передать сообщение в канцелярию легата. По стражникам в лесу они ничего толкового не сделают. Они сильны здесь, на стенах, под прикрытием их рун и в пределах источника. Их маги против тварей в лесу тоже не играют. Вот найти людишек, польстившихся на обещания темных пророков и решивших на чужих страданиях свою жизнь построить, они смогут. А тут... «И кто вылез?» Я воспользовался паузой в разговоре, пока Детарган, в сожалению, разводил руками. «Крестьяне с дальних угодий говорят, что это темные волки. Слышали и даже, мол, видели». Капитан помолчал, ожидая еще вопросов, но я уже задал единственный, мучивший меня с момента появления амулета на столе и, решив отдать инициативу, лишь снова поднял брови. «Сегодня прибыл ты», — Детарган наполнил бокалы и поднял на меня взгляд. «Тебе это интересно?» «Да, капитан». Я одним глотком выпил половину бокала и словно прыгнул в ледяную воду. «Мне это интересно». «Конечно, мне это интересно. То, что я зачищу портал в любом случае, Детарган, видимо, не понимал. Что странно, вроде как девиз общий для всех боевых магов, а не только птенцов Рагнидиса, и пытался меня заинтересовать. Хотя, возможно, это была проверка. Серая стража. Интересная мысль, но пока я отложил ее». Мне предстоящее сражение действительно было интересно. И дело не только в том, что Детарган составит отчет о зачистке, и в личное дело ляжет запись о моей инициативе, и не в том, что в зарплатной ведомости появится бонусная графа. Нет. Темные порталы, проклятие и благо моей страны. И мне, начинающему магу, благо лежащее там в лесу, очень пригодится». Плох тот адепт, что не мечтает стать повелителем, а трофей будет моим вполне законно. Не из второго, третьего же списка артефактов там что-то окажется. Управляющий останется доволен тем, что проблема решится быстро, и бонус за ее решение на месте пойдет и ему тоже. Ребятам же из линейной части райта придется довольствоваться тем, что делать ничего по приезде не надо будет». Трофеи им сдавать положено любые, так что на них они и не рассчитывают никогда. Это свободным от службы артефакты из первого списка идут в сумку по древним традициям еще темных времен. А группы зачистки формируют из служащих в армии и обеспечивают по высшему разряду. Боевых им не будет и бонусных, но за три дня, что портал их дожидался бы, его защитников могло и прибыть. Не должны сильно обижаться парни. Так что попьют вина, меня крепким словом припомнят и домой. И вообще, от самого себя можно и не скрывать, но ведь и правда ситуация, как у древних героев в их мемуарах. От меня требуется только зачистить прорыв и выжить. Так что думаем. «Темный волк» — это не очень серьезно. Слабейшая тварь темных. Не сравнить с умными в крепких доспехах воинами, с которыми я встретился на экзамене. Вот только не один он там, не один. Такого быть не может. Ну и не больше четырех. Иначе искра тьмы в артефакте было бы больше. Увеличение прорыва раньше шестого дня очень маловероятно. Только в 12% случаев это азы прорывов. Выдвигаюсь сейчас, чем раньше, тем лучше. Ищу прорыв. Если темных волков три и меньше, бьюсь на месте. Четырех сразу могу не потянуть. И тогда отступлю после стычки, пока не сумею пополнить запас плетений. Вернее, потяну четверых, но зачем нам лишнее геройство? За такое сержанты угощали крепким пинком и неделей мытья полов. Все должно быть сделано надежно и без нервов. Если за время поиска в портал еще что-нибудь выплюнет, так же повоюю и отступлю. В крайнем случае, если будут большие расходы маны, то зачищу новую тварь по светлому времени. Теперь заклинание. Амулет комплексной защиты, выданный нам на выпускном, полный маны. Понадобится прикрыть от ментального давления и просто на всякий случай. Неизвестно, какая малая магическая тварь может там оказаться. Крестьянам, конечно, верю, но мало ли. В него же вложены два заклинания – ночной глаз и сеть. Они тоже сразу пойдут в дело. От себя сплел доспех, хлыст, но оставил их висеть ненаполненными». Теперь то, чем буду воевать. Три воздушные сферы, три копья, стена. Все, что есть в небогатом арсенале вчерашнего студента училища. Из штатного комплекта десяток простых шипов с нанесенными на них рунами. Проникновение, разрыв. Еще три серебряных, купленных за свои деньги. И мой посох с разработкой. Он почти полный маны. Я в него сливал резерв в дороге. Этого на обычный бой с тремя волками хватит за глаза с большим запасом, как нам и вдалбливали на тренировках. Развесил все заклинания в ауре и проверил баланс маны. Короткого взгляда в себя хватило, чтобы оценить его. Норма. Уровень резерва медленно увеличивался. Это пока мой максимум готовых плетений. Повешу больше, резерв начнет уменьшаться. Как только активирую что-то, также будет уменьшаться, отдавая ману на работу этого заклинания. Так что запас заклинаний на бой это всего лишь планка, выше которой я пока прыгнуть не могу. Пока я занимался плетением арсенала, пара ребят унесли мои вещи, а Детарган принес мне карту окрестности и показал, где волков видели крестьяне. Так что мне можно было выдвигаться. Я резко, словно подводя черту, встал из-за стола. Аор остановил меня капитан и вскинул над головой наполненный бокал. «Да растворятся приступившие заветы в хаосе!» да превратятся в прах их творения и миры. Я до дна зушил латис и стряхнул оставшиеся капли на пол».